Адвокат тоже взглянул, но мельком, при этом беззвучно двигая губами, ставшими похожими на его почерк, то есть не прерывая связи со строкой, отделившейся от бумаги и вот готовый опять побежать по ней дальше. «Руку!» — побагровев с надсадом, крикнул директор, и так треснул тарелку, по столу, что ушибся. — Нет, не заставляйте его, если не хочет, — сказал спокойно Мсье Пьер. — Это ведь только про форма. Будем продолжать. — Кроткий! — пророкотал Родриг Иванович, бросив из-под бровей влажный, как лапзание, взгляд на Мсье Пьера. — Будем продолжать, — сказал Мсье Пьер. За это время мне удалось близко сойтись с соседом. Мы проводили... Ценцинат посмотрел под стол. Мсье Пьер почему-то смешался, заерзал и покосился вниз. Директор, приподняв угол клеенки, посмотрел туда же и затем подозрительно взглянул на Ценцината. Адвокат, в свою очередь, нырнул, после чего всех обвел взглядом и опять записал. Ценцинат выпрямился. «Ничего особенного. Уронил серебряный комочек» мы проводили продолжал все пьер обиженным голосом долгие вечера вместе в непрерывных беседах играх и всяческих развлечениях мы как дети состязались в силе я слабенький бедненький все пьер разумеется о разумеется посовал перед могучим ровесником Мы толковали обо всем, об эротике и других возвышенных материях, и часы пролетали, как минуты, минуты, как часы, иногда в тихом молчании. Тут Родриг Иванович вдруг гоготнул. «Эпэ ябль, приуморительный, все разумеется», — прошептал он, несколько запоздало оценив шутку. «Иногда в тихом молчании». Мы сидели рядом, почти обнявшись, сумерничая, каждый думая свою думу, и обе сливались, как реки, лишь только мы открывали уста. Я делился с ним сердечным опытом, учил искусству шахматной игры, веселил своевременным анекдотом. Так протекали дни. Результат лицо Мы полюбили друг друга. И строение души Цинцената также известно мне, как строение его шеи. Таким образом, не чужой страшный дядя, а ласковый друг поможет ему взойти на красные ступени, и без боязни предастся он мне навсегда, на всю смерть, да будет исполнена воля публики».